Во мраке. Мы вышли из зеленого дворца, когда солнце еще не скрылось за горизонтом. Я решил на следующий же день, рано утром, вернуться к белому сфинксу, а пока до наступления темноты предполагал пробраться через лес, задержавший нас по пути сюда. В этот вечер я рассчитывал пройти, возможно, больше, а затем, разведя костер, лечь спать под защитой огня. Дорогой я собирал сучьи и сухую траву, и скоро набрал целую охапку. С этим грузом мы продвигались вперед медленнее, чем я предполагал, и к тому же Уина очень устала. Мне тоже ужасно хотелось спать. Когда мы дошли до леса, наступила полная темнота. Из страха перед ней Уина хотела остаться на склоне холма перед опушкой, но чувство опасности толкало меня вперед вместо того, чтобы образумить и остановить. Я не спал всю ночь и два дня находился в лихорадочном, раздраженном состоянии. Я чувствовал, как ко мне подкрадывается сон, а вместе с ним и морлоки. Пока мы стояли в нерешительности, я увидел сзади на темном фоне кустов три притаившиеся твари — Нас окружала высокая трава и мелкий кустарник, так что они могли коварно подкрасться вплотную. Чтобы пересечь лес, надо было по моим расчетам пройти около мили. Мне казалось, что если бы нам удалось выйти на открытый склон, то мы нашли бы там безопасное место для отдыха. Спичками и комфорой я рассчитывал освещать дорогу. Но чтобы зажигать спички, я, очевидно, должен был бросить сучья, набранные для костра. Более-неволей мне пришлось это сделать. И тут у меня возникла мысль, что я могу позабавить наших друзей, если подожгу кучу хвороста. Впоследствии я понял, какое это было безумие, но тогда такой маневр показался мне отличным прикрытием нашего отступления. Не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, какой редкостью бывает пламя в умеренном климате, где нет человека. Солнечный жар редко способен зажечь какое-нибудь дерево, даже в том случае, если его лучи собирают словно зажигательные стекла капли росы, как это иногда случается в тропических странах. Молния разит и убивает, но редко служит причиной большого пожара. Гниющая растительность иногда тлеет от теплоты внутренних химических реакций, но редко загорается. А в этот период упадка на земле было позабыто самое искусство добывания огня. Красные языки, которые принялись слезать груду хвороста, были для Уины чем-то совершенно новым и поразительным. Она хотела подбежать и поиграть с пламенем. Вероятно, она даже бросилась бы в огонь, не я ее. Я схватил ее и, несмотря на сопротивление, смело увлек за собой в лес некоторое время костер освещал нам дорогу, потом оглянувшись назад я увидел сквозь частые стволы деревьев как занялись ближние кустарники и пламя змеясь поползло вверх на холм я засмеялся и снова повернулся к темным деревьям там царил полнейший мрак уина судорожно прижалась ко мне, но мои глаза быстро освоились с темнотой Я достаточно хорошо видел, чтобы не натыкаться на стволы. Над головой было черным черно, и только кое-где сиял клочок неба. Я не зажигал спичек, потому что руки мои были заняты. На левой руке сидела малышка Уина, а в правой я держал свой лом. Некоторое время я не слышал ничего, кроме треска веток под ногами легкого шелеста ветра, своего дыхания и стука крови в ушах. Затем я услышал позади топот, но упорно продолжал идти вперед. Топот становился все громче, и вместе с ним долетали странные звуки и голоса, которые я уже слышал в подземном мире. Очевидно, за нами гнались сморлоки, они настигали нас. Действительно, в следующее же мгновение я почувствовал, как кто-то дернул меня за одежду, а потом за руку. Уина задрожала и притихла. Необходимо было зажечь спичку, но чтобы достать ее, я должен был спустить Уину на землю. Я так и сделал, но пока я рылся в кармане, около моих ног в темноте началась возня. Уина молчала, и только морлоки что-то бормотали. Чьи-то маленькие мягкие руки скользили по моей спине и даже прикоснулись к шее. Спичка чиркнула и зашипела. Я подождал, пока она не разгорелась, и тогда увидел белые спины убегавших в чащу морлоков. Поспешно вынув из кармана кусок камфоры, я приготовился его зажечь, как только начнет гаснуть спичка. Я взглянул на Уину. Она лежала ничком, обхватив мои колени, совершенно неподвижное. Со страхом я наклонился над ней. Казалось, она едва дышала. Я зажег кусок камфоры и бросил его на землю. Расколовшись, он ярко запылал, отгоняя от нас морлоков и ночные тени. Я встал на колени и поднял Уину. В лесу позади нас слышался шум и бормотание огромной толпы. По-видимому, уина лишилась лишилось чувств. Я осторожно положил ее к себе на плечо, встал и собрался идти дальше, но вдруг ясно понял безвыходность нашего положения. Возясь со спичками и с Уиной, я несколько раз повернулся и теперь не имел ни малейшего понятия, куда мне идти. Может быть, я снова шел назад к «Зеленому дворцу», Меня прошиб холодный пот. Нельзя было терять времени, приходилось действовать. Я решил развести костер и остаться на месте. Положив все еще неподвижную уину на мшистый пень, я принялся торопливо собирать сучьи листья, пока догорал кусок камфоры. Вокруг меня то тут, то там, подобно рубинам, светились в темноте глаза морлоков. Комфора в последний раз вспыхнула и погасла. Я зажег спичку и увидел, как два белые существа, приближавшиеся куине, поспешно метнулись прочь. Одно из них было так ослеплено светом, что прямо наткнулось на меня, и я почувствовал, как под ударом моего кулака хрустнули его кости. Морлок закричал от ужаса, сделал, шатаясь несколько шагов, и упал. Я зажег другой кусок конфоры и продолжал собирать хворост для костра». Скоро я заметил, что листья здесь совершенно сухие, так как со времени моего прибытия, то есть целую неделю, ни разу не было дождя. Я перестал разыскивать меж деревьями хворост и начал вместо этого прыгать и обламывать нижние ветви деревьев. Скоро разгорелся удушливо дымный костер из свежего дерева и сухих сучьев, и я сберег остаток камфоры. Я вернулся туда, где рядом с моим ломом лежала Уэйна. Я всеми силами старался привести ее в чувство, но она лежала как мертвая. Я не мог даже понять, дышала она или нет. Тут мне пахнуло дымом прямо в лицо, и голова моя, и без того тяжелого от запаха камфоры, оттяжелела еще больше. Костра должно было хватить примерно на час. Смертельно усталый, я присел на землю. Мне почудилось, что по лесу носился какой-то непонятный сонливый шепот. Мне казалось, что я вздремнул на миг и тотчас же открыл глаза. Вокруг меня была темнота, и руки морлоков касались моего тела. Стряхнув с себя их цепкие пальцы, я торопливо принялся искать в кармане спички, но их там не оказалось. Морлоки снова схватили меня, окружив со всех сторон. В одну секунду я сообразил, что случилось. Я заснул, костер погас. Меня охватил смертельный ужас». Весь лес, казалось, был наполнен запахом гари. Меня схватили за шею, за волосы, за руки и старались повалить. Ужасны были в темноте прикосновения этих мягкотелых созданий, облепивших меня. Мне казалось, что я попал в какую-то чудовищную паутину. Они пересилили меня, и я упал. Чьи-то острые зубы впились мне в шею. Я перевернулся, и в то же мгновение рука моя нащупала железный рычаг, это придало мне силы. Стряхнув с себя всю кучу человекообразных крыс, я вскочил и размахнувшись рычагом, принялся бить им наугад, стараясь попасть по их головам. Я слышал, как под моими ударами обмякали их тела, как хрустели кости. На минуту я освободился. Но я владел это странное возбуждение, которое, говорят, так часто приходит во время боя. Я знал, что мы оба с Уиной погибли, но решил дорого продать свою жизнь. Я стоял, опираясь спиной о дерево и размахивая перед собой железной палицей. Лес оглашали громкие крики морлоков. Прошла минута. Голоса их, казалось, уже не могли быть пронзительнее, движения становились все быстрее и быстрее. Но ни один не подходил ко мне близко. Я все время стоял на месте, стараясь хоть что-нибудь разглядеть в темноте, В душу мою закралась надежда. Может быть, морлоки испугались? И тут произошло нечто необычайное. Казалось, окружающий меня мрак стал проясняться. Я смутно начал различать фигуры морлоков. Трое корчились у моих ног, а остальные непрерывным потоком бежали мимо меня вглубь леса. Спины их казались уже не белыми, а красноватыми. Застыв в недоумении... Я увидел красную полосу, скользившую между деревьев, освещенных светом звезд. Я сразу понял, откуда взялся запах гари и однообразный шорох, перешедший теперь в страшный рев и красное зарево, обратившее в бегство морлоков. Отойдя от деревьев и оглянувшись назад, я увидел между черными стволами пламя лесного пожара. Это меня догонял мой первый костер. Я искал Уину, но ее не было — Твист и шипение позади, треск загоревшихся ветвей — все это не оставляло времени для размышлений. Схватив свой лом, я побежал за морлоками. Пламя следовало за мной по пятам. Пока я бежал, оно обогнало меня справа, так что я оказался отрезанным и бросился влево. Наконец я выбежал на небольшую поляну. Один из морлоков, ослепленный, наткнулся на меня и промчался мимо прямо в огонь. После этого мне пришлось наблюдать, Самое потрясающее зрелище из всех, какие я видел в будущем. От зарева стало светло, как днем. Посреди огненного моря был холмик или курган, на вершине которого рос полузасохший боярышник. А дальше в лесу бушевали желтые языки пламени, и холм был со всех сторон окружен огненным забором. На склоне холма толпилось около тридцати или сорока морлоков. Ослепленные, они метались и натыкались в замешательстве друг на друга. Я забыл об их слепоте, и как только они приближались, в безумном страхе принимался яростно наносить им удары. Я убил одного и искалечил многих, но увидев, как один из них ощупью пробирался в багровом свете среди боярышника и услыхав стоны, я убедился в полной беспомощности и отчаянии морлоков и не трогал уже больше никого. Иногда некоторые из них натыкались на меня и так дрожали, что я сразу давал им дорогу. Однажды, когда пламя немного угасло, я испугался, что эти гнусные существа скоро меня увидят. Я даже подумал о том, не убить ли мне нескольких из них, прежде чем это случится. Но пламя снова ярко вспыхнуло. Я бродил между морлоками по холму, избегая столкновений, и старался найти хоть какие-нибудь следы уины, но уина исчезла. Я присел, наконец, на вершине холма и стал смотреть на это необычайное сборище слепых существ, бродивших ощупью и перекликавшихся нечеловеческими голосами при вспышках пламени. Огромные клубы дыма плыли по небу, и сквозь красное зарево изредка проглядывали звезды. Такие далекие! как будто они принадлежали какой-то иной вселенной. Два или три морлока сослепо наткнулись на меня, я, задрожав, отогнал их ударами кулаков. Почти всю ночь продолжался этот кошмар. Я кусал себе руки и кричал в страстном желании проснуться, колотил кулаками по земле, Я потом садился, бродил взад-вперед и снова садился на землю. Я тер глаза, умолял Бога дать мне проснуться. Три раза я видел, как морлоки, опустив головы, обезумевшие, кидались прямо в огонь. Наконец, над утихшим пламенем пожара, над клубами дыма, над почерневшими стволами деревьев и над жалким остатком этих мерзких существ блеснули первые лучи рассвета я снова принялся искать уину но не нашел ее по видимому ее маленькое тельце осталось в лесу все же она избегла той ужасной участи которая казалось была ей уготована при этой мысли я чуть снова не принялся за избиение беспомощных отвратительных созданий но сдержался холмик как я сказал был чем то вроде острова в лесу С его вершины, сквозь пелену дыма, я теперь мог разглядеть зеленый дворец и определить путь к белому сфинксу. Когда окончательно расцвело, я покинул кучу проклятых морлоков, все еще стонавших и бродивших ощупью по холму, обмотал ноги травой и подымящемуся пеплу меж черных стволов, среди которых еще трепетал огонь, поплелся туда, где была спрятана машина времени. Шел я медленно, так как почти выбился из сил, и, кроме того, хромал. Я чувствовал себя глубоко несчастным, вспоминая об ужасной смерти бедной Уины. Это было тяжко. Теперь, когда я сижу здесь у себя, в привычной обстановке потери Уины, кажется мне скорее тяжелым сном, чем настоящей утратой. Но в то утро я снова стал совершенно одинок. Ужасно одинок. Я вспомнил о своем доме, о вас, друзья мои, и меня охватила мучительная тоска. Идя по дымящемуся пеплу под ясным утренним небом, я сделал одно открытие. В кармане брюк уцелело несколько спичек. По-видимому, коробка разломалась, прежде чем ее у меня похитили.